Глава 10. Парни не при делах. Мужчины с большей вероятностью попадают в тюрьму. В зависимости от азартных игр больше подвержены мужчины. Из школ исключают в основном учеников мужского пола, агрессивные действия, владение огнестрельным оружием, нарушение правил дорожного движения, судебные ограничения в правах, Террористические акты или их планирование – все это удел в первую очередь мужчин. В наши дни мужчины в отстающих. Ранее говорилось о том, что американские женщины опережают мужчин, прокладывая пути к масштабным экономическим, социальным и культурным переменам. А что же происходит с оставшимися на обочине прогресса парнями? хотя Хиллари Клинтон так и не удалось стать первой женщиной-президентом США, становится все больше областей деятельности, где преуспевает женская половина населения. И при этом налицо статистически значимый и растущий слой никак не состоявшихся мужчин. Американские женщины упорно трудятся, чтобы доказать свое право на руководство и ликвидировать разрыв в оплате труда, А у мужчин назревают серьезные проблемы, в чем можно убедиться, посмотрев на статистику. Некоторые из этих статистических данных фиксируются уже долгое время, другие появились недавно. На фоне значительного прогресса, достигнутого женщинами в укреплении здоровья, повышении образованности и росте доходов, мужчины, особенно бедные, испытывают как никогда серьезные проблемы, которые продолжают усугубляться. В 2015 году в США насчитывалось почти 2 миллиона заключенных мужчин и лишь 200 тысяч женщин. Хотя численность заключенных женщин в последние десятилетия росла ускоренными темпами, в абсолютном выражении в тюрьму попадает в 10 раз больше мужчин. Кроме того, американские мужчины испытывают все больше проблем со здоровьем. И при этом многие из них не проходят регулярный медосмотр, а когда они, наконец, обращаются к врачу, может оказаться слишком поздно. По данным Кливленской клиники, опросившей 500 американских мужчин, в возрасте от 18 до 70 лет только трое из пяти мужчин проходят ежегодный медосмотр, а более 40% — Идут к врачу только когда опасаются, что серьезно больны. У каждого второго мужчины наготове отговорки. Он слишком занят, не хочет проходить ректальное исследование или даже не хочет надевать больничный халат на голое тело. Однако, как мне кажется, мужчины просто боятся, что доктор у них что-то обнаружит. Женщины не только ходят к врачам чаще, они также готовы обсуждать это. По тем же данным Кливлендской клиники, более половины опрошенных мужчин соглашались, что не очень хотят обсуждать состояние своего здоровья. С этим необходимо что-то делать ради спасения человеческих жизней. Подойдут любые методы, способные заставить их идти к врачам. Целых 19% мужчин признают что идут к врачу только, чтобы их не пилила подружка или жена. Но с учетом того, что американцы женятся все реже, это не самый надежный способ обеспечить явку мужчин на обследование простаты. Это огромная проблема, характерна не только для Америки. По данным обзора социальных факторов и здравоохранения в европейских странах, подготовленного ВОЗ, ранняя смертность мужчин отражает ряд факторов, среди которых более высокая подверженность вредным физическим и химическим воздействиям на работе, характерная для мужчин склонность к рискованным поступкам и авантюрам, свойственные мужчинам представления о здоровом образе жизни и то, что мужчины с меньшей вероятностью обращаются к врачу, когда болеют, а обратившись, не сообщают обо всех симптомах болезни. Мужчинам всего мира нужно разъяснить, насколько важны регулярные медицинские обследования и при этом учесть их страхи, которые находятся в основе нежелания посещать врачей. Необходимо избавить мужчин от предрассудков относительно озабоченности своим здоровьем и направить их к врачам, для чего потребуется обсуждение в кругу друзей и коллег. Но проблему представляют не только медосмотры. Мужчины по-прежнему более подвержены алкоголизму, чем женщины. Весят больше нормы или страдают ожирением почти три четверти мужчин и менее чем две трети женщин. В автокатастрофах всегда погибало больше мужчин, чем женщин, прежде всего потому, что мужчины чаще садились за руль. Однако, даже несмотря на то, что женщины стали ездить за рулем значительно больше, этот разрыв почти не сократился. По данным Американского института дорожной безопасности, в 2014 году в автокатастрофах погибло почти 11 тысяч водителей-мужчин по сравнению с 4,5 тысячами погибшими за рулем автомобиля женщинами. Мужчины также чаще гибнут смертью от отчаяния от алкоголизма, наркозависимости или в результате суицида. Это особенно заметно в среде рабочего класса, в первую очередь белых его представителей. Смерть от отчаяния распространена и среди малообразованных женщин, и рост такой смертности среди женщин даже выше, чем среди мужчин. Но в абсолютных показателях ей в наибольшей степени подвержены малообразованные мужчины. Многие из этих трендов заметно усугубились вследствие великой рецессии. В декабре 2007 года, до начала экономического кризиса, процент безработных среди мужчин и женщин был примерно одинаковым. Но в последующие годы работы лишались в основном мужчины. Безработица среди мужчин подскочила с 4,5% до 7, а среди женщин с 4,5 Лишь до неполных 6%. Что касается учебы, то мужчины не учатся так, как им следовало бы. Женщины получают почти 60% университетских дипломов, а мужчины всего 40%. Это полная противоположность тому, что можно было наблюдать во времена моей юности. Но сам тренд не нов. Показателя 50%. Женщины достигли еще в 1982 году. Этот разрыв может стать для мужчин очень серьезной проблемой, источником раздражения и даже причиной роста преступности. Женщины начинают постепенно доминировать и в профессиональных навыках. 50 лет назад женщин с квалификацией адвоката или врача было совсем немного а сегодня на медицинских и юридических факультетах их учится как минимум столько же, сколько мужчин. Наконец, женщины и живут дольше, чем мужчины, и это не ново. В целом, разрыв в средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами составляет 5 лет. Для мужчин это 76 лет, а для женщин 81 год. Таким образом, как группа населения, мужчины — уступают женщинам во всех важнейших областях – состоянии здоровья, образовании и продолжительности жизни. Единственное, в чем мужчины по-прежнему впереди – имущественное положение, особенно когда речь идет о многомиллионных состояниях. Но и это справедливо в основном для старших поколений. Разница в оплате труда молодежи сокращается, И налоговая статистика показывает, что в больших городах женщины в возрасте под 30 зарабатывают столько же, сколько их коллеги-мужчины. Я присутствовал на лекции специалистки по гендерным аспектам медицины Марин Легато, написавшей книгу «Почему мужчины умирают раньше? Как увеличить продолжительность своей жизни? Why men die first? How to lengthen your lifespan?» Она приходит к выводу, что несмотря на многочисленные преимущества своего положения в прошлом, сегодня мужчины в большой беде. Она полагает, что причиной тому особенности эволюции мужчин на протяжении тысячелетий и что сейчас они более чем когда-либо прежде уязвимы перед лицом биологических и социальных угроз. Черты поведения и привычки подобавшие мужчине в более опасные эпохи, оказываются не слишком полезны в информационную эру. Готовность к рискованным поступкам, самолюбие и склонность быстро переключать внимание выручали мужчин во все времена, от каменного века и до окончания Второй мировой войны. Сегодня подобные вещи скорее мешают. Преследование дикого кабана и изучение статей в Википедии требует совершенно разных навыков. К эволюционным теориям можно относиться по-разному, но сегодняшняя статистика подтверждает выводы доктора Легато. Действительно, различие становится все заметнее, и это явление характерно не только для США. В развивающихся странах, например, в Индии, женщины в целом считаются лучшими сотрудниками, чем мужчины, которые труднооб обучаемы, не прислушиваются к окружающим и чаще увольняются. Если дела обстоят именно так, то с наступлением информационной эры по всему земному шару огромное число мужчин может оказаться не удел. В современном обществе принято рассчитывать на мужчин как на добытчиков и защитников. От них скорее ждут эффективности, практичности и надежности, а не коммуникабельности. Однако с появлением социальных медиа культура стала в большей степени ориентирована на общение, и это заставляет отдельных мужчин чувствовать себя лишними людьми. В социальных сетях, например, в Facebook, доминируют женщины, и сегодня единственным сообществом, не считая порно-сайтов, где большинство составляют мужчины, является Xbox Live, причем разрыв сокращается и там. Научные данные свидетельствуют о том, что люди, поддерживающие тесные связи с друзьями и знакомыми, испытывают меньше проблем с физическим и психологическим здоровьем. А социальная изоляция связана с риском серьезных заболеваний, например, болезни Альцгеймера, диабета, гипертонии, кардиомиопатии и даже рака. Люди с прочными социальными связями живут дольше и более коммуникабельны. В опросе, который проводила психолог на Йопуэй, 85% респондентов из числа молодых мужчин сообщили, что хотели завести близких друзей, особенно в позднем подростковом возрасте, но с трудом находили тех, кому могли бы довериться. Проблемы у мужчин начинаются еще в детстве. В большинстве школ учеба становится все сложнее уже в младших классах, а мальчики не отличаются усидчивостью. Вероятность попадания в отстающие в полтора раза выше у восьмиклассников, чем у восьмиклассниц. Мальчики составляют 67% обучающихся по специальным образовательным программам. Они же составляют 71% учеников, временно отстраняемых от занятий. К моменту перехода в школу старшей ступени влияние сверстников убеждает многих мальчиков в том, что в академических успехах нет ничего прикольного. Так что если эти долгосрочные тренды сохранятся, то продолжится и выдвижение женщин на передовые позиции. Причем не только в учебе и на работе, но и в экономической жизни. Как потребители они будут больше влиять на все важнейшие отрасли от здравоохранения и жилищного строительства до технологий и инвестиционного планирования. Женщины уже составляют большинство покупателей автомобилей, и в ближайшие 15 лет долгосрочные эффекты от углубления гендерных диспропорций и выравнивания оплаты труда откроют перед ними новые огромные возможности в самых разнообразных секторах потребительского рынка. Микротренд парней не при делах очень во многом завязан на деньги, равно как и на классовую и расовую принадлежность. Состоятельные американские мужчины догоняют женщин по средней продолжительности жизни. Белые мужчины живут дольше цветных. Слабым здоровьем отличаются в первую очередь американцы из бедных слоев населения. Недавно Национальное бюро экономических исследований выпустило прогноз, согласно которому продолжительность жизни мужчин в возрасте 50 лет из двух высших квинтилий дохода возрастет на 7-8 лет для контингента, родившихся в 1960 году по сравнению с родившимися в 1930 году. Но в то же время, почти не возрастет для принадлежащих к двум низшим квинтилям мужчин той же возрастной группы. Это влечет последствия и для системы социального обеспечения. Если дольше живут только богатые, то мужчины в целом получают меньше социальных благ, что делает менее прогрессивной всю программу. Социальные издержки, связанные с парнями не при делах, будут ложиться все более тяжелым бременем на общество и государственный бюджет. Десятилетия спустя после Великой рецессии федеральные и местные власти по-прежнему с трудом находят деньги на образование для заключенных, профессиональное обучение и переподготовку и прочие меры помощи парням не при делах. Хотя на нужды школ направляются огромные деньги, неясно. Будет ли какая-то часть из них расходоваться на помощь испытывающим проблемы мальчикам? Если не принять действенных целенаправленных мер, отставание мужчин усугубится. В этой связи весьма вероятно, что лучшая успеваемость девочек скоро будет считаться таким же естественным явлением, как большая продолжительность жизни женщин. Как указывает доктор Легато, Гендерные различия в продолжительности жизни существовали не всегда. В 1900 году она составляла примерно 47 лет и для женщин, и для мужчин. Расхождения стали проявляться лишь с увеличением средней продолжительности жизни. Вероятно, их можно минимизировать, направив на это определенные усилия, в том числе со стороны науки, в том что касается культуры и взглядов на отношения, стандартный образ парня не при делах будет и впредь пронизывать массовую культуру. Исходя из того, о чем шла речь в предыдущих главах, такие мужчины вполне могут становиться мужьями на вторых ролях или оставаться вечными холостяками. Что касается жилья, то существует вероятность, что в США последует примеру Италии с ее феноменом «Мамонни» взрослых мужчин, живущих у родителей. В Италии под одной крышей с родителями живет больше половины мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Хотя на дополнительные занятия при подготовке к экзаменам американцы официально тратят от 1 миллиарда до 4 миллиардов долларов в год, существует крайне мало специальных программ, призванных помочь сократить гендерный разрыв в школьной и университетской успеваемости. Точно так же, как нет политических сил, которые призывали бы финансировать научные исследования загадочного явления, инфаркты у мужчин случаются в два раза чаще, чем у женщин. В политическом плане многие парни не при делах продолжают перемещаться в сторону популистского бунта. На фоне процветания остальных они чувствуют, что им все труднее преуспевать в Америке. Из-за иммигрантов, международной торговли и того, что социальную помощь оказывают кому угодно, только не им. Даже если все это по большей части попытка перевести стрелки, а не истинные причины, президент Трамп пользуется полной поддержкой таких мужчин. И так будет до тех пор, пока демократическая партия не начнет уделять этой группе населения самое серьезное внимание. Парни не при делах, стоят перед лицом большего числа аварий со смертельным исходом, сужение поля возможностей в образовании, сокращение доходов, безработицы, алкоголизма, наркомании, избыточного веса, снижение политического влияния, увеличение частоты инфарктов и сокращения продолжительности жизни. И у них стало меньше политической власти, поскольку голосуют они реже и не так часто проявляют политическую активность. Не принимая всерьез это явление, мы можем загнать огромное количество мужчин в еще более глубокую яму, из которой им не выбраться».